Я не стану спорить с утверждениями фриманов о том, что они вдохновлены Богом для передачи религиозного откровения. На самом деле это утверждение касается чисто идеологического откровения, что вдохновляет меня на то, чтобы осыпать этих людей насмешками. Конечно, они ставят себе такие двойственные цели в надежде, что они укрепят их деспотию, и помогут распространиться по вселенной, которая находит их обычными угнетателями. От имени всех угнетенных народов я хочу предупредить фриманов. Кратковременная выгода никогда не становится долговременной. Слова Аракинского проповедника. Вместе со Стилгером лето поднялся ночью на узкий выступ низкого скалистого отрога, который в Ситче-Табр называли спутником. В неверном свете ущербной второй луны с уступа открывалась широкая панорама. Барьер с горой Айдаха на севере, Великая Равнина на юге и простирающиеся на восток до самого хребта Хабанья волны Дюн. Вьющаяся пыль, не осевшая после бури, скрывала южный горизонт. В лунном свете барьер казался покрытым инием. Стилгар пришел сюда против своей воли, движимый лишь любопытством, которое лето возбудил в нем своим таинственным предприятием. Зачем надо было рисковать переходом по пескам? Но парень пригрозил, что в случае отказа Стилгора он пойдет один. А это было чревато большими опасностями. Мальчик мог заблудиться и пропасть в пустыне. Однако ночное путешествие всерьез беспокоило старого воина. Ночью. Одни, они с лета были прекрасными и очень желанными кое-для кого мишенями. Лето вскарабкался на уступ и стал смотреть на южную равнину. Словно в растерянности он стукнул себя ладонью по колену. Стил горждал. Он очень хорошо умел молча ждать. Вот и сейчас он безмолвно стоял в двух шагах от своего подопечного, скрестив руки на груди. Легкий ночной бриз шевелил накидку. Для лета переход по пескам был ответом на внутреннее побуждение, необходимость поиска новых связей в жизни в ходе подспудного конфликта, в который он не стал втягивать к нему, не желая подвергать ее ненужному риску. Стил говорил уговорил участвовать в походе вместе с ним, поскольку воин знал, что надо приготовить для длительного путешествия. Лето снова хлопнул себя по колену. Как трудно дается любое начало. Иногда он чувствовал бесчисленные чужие жизни, которые были в нем как свои собственные. Течение этих чужих жизней отличалось одной особенностью. У них не было конца, свершения. Они представляли собой бесконечное начало. Они могли стать гомонящей, неуправляемой толпой. которая вела себя так, словно он был единственным окном, сквозь которое они могли выглянуть в реальный мир. В них таилось зло, которое поразило Алию. Лунный свет серебрел пейзаж после бури. По равнине змеились бесчисленные, прихотливые, извивающиеся дюны. Ветры словно просеивали осколки силикатной породы. Пыль, песок, галька. Сейчас, прямо перед рассветом, Лето снова почувствовал, как его охватывает нерешительность. Время давило на плечи тяжким грузом. Уже стоял месяц окат, а позади было бесконечное ожидание. Долгие жаркие дни и иссушающие душные ночи, такие как это. Они несли в себе тревожный аромат и дух знойных земель Хокбледа. Лето оглянулся через плечо и посмотрел на барьер. зубчатые гребни которого четко вырисовывались на фоне ярких звезд. За хребтом в южной котловине находилось средоточие, мучившие его проблемы. Лето снова вгляделся в пустыню. Пока он глядел в темноту, занялся рассвет. Солнце, взошедшее среди шлейфов пыли, высветило красноватые полоски песка, прихотливо вившиеся по земле после ночной бури. Мальчик прикрыл глаза, стараясь представить себя, как выглядит начинающийся день из Аракина. Город лежал позади в полном сознании своего могущества, похожий на коробки, разбросанные между светом и новыми тенями. Пустыня, коробки, пустыня, коробки. Когда Лето открыл глаза, пустыня осталась на месте. выбеленный с солнцем бескрайний песок. Маслянисто поблескивающие тени у основания каждой дюны протягивались по земле, словно отметины только что прошедшей ночи. Эти отметины связывали одно время с другим. Он подумал о ночи, о том, что он пробирается по пустыне с верным Стилгаром, который торопливо идет сзади, обеспокоенный тишиной и необъяснимыми причинами, толкнувшими лето на это путешествие. Кто-кто, а Стилгор очень хорошо знает этот путь. Он не раз проделывал его со своим любимым Муаджибом. Вот и сейчас старый воин шел по песку, настороженно оглядывая окрестности, остерегаясь опасности. Стилгар не любил дневной свет. В этом он был истинным фриманом. Умом лето не желал, чтобы кончились ночь и чистые тяготы перехода по пескам. Только в скалах еще оставались черные остатки ночи. Лето разделял страх Стилгора перед дневным светом. Чернота цельна, даже если кипит ужасом. Свет же многолик. Ночь страшна запахами и летучими неуловимыми звуками. Измерения в ночи распадаются. все становится преувеличенным. Шипы более колючими, листья острее — Но ужас дня может быть намного хуже. Стилгар покашлял, чтобы привлечь внимание. «У меня очень серьезная проблема, Стил», — сказал Лето, не оборачиваясь. «Я так и думал». Голос был глух. В нем сквозила тревога. Ребенок слишком разительно напоминает своего отца. Это беспокоило Стилгара. Сама мысль о запретной магии вызвала у него спазм отвращения. Фримены хорошо понимали ужас одержимости. Тех, кто ею страдал, по праву убивали, а воду выливали в песок, чтобы она не загрязняла племенную цистерну. Мертвые должны оставаться мертвыми. Конечно, нет ничего предосудительного в том, чтобы отцы сохраняли свое бессмертие в детях. Но дети... не имеют права слишком верно следовать формам прошлого. «Моя проблема заключается в том, что отец не успел завершить многих дел», — заговорил Лето. «В особенности это касается средоточия наших жизней. Империя не может дальше существовать без надлежащего внимания к человеческой жизни. Я говорю о жизни, Стил, ты понимаешь меня? О жизни, а не о смерти». Однажды, встревоженный своим видением, «Ваш отец точно так же говорил со мной», — отозвался Стилгар. Лето испытывал большое искушение сменить тему страха каким-нибудь легким ответом, например, предложить позавтракать. Он только теперь понял, насколько он голоден. Они со Стилгаром в последний раз ели в прошлый полдень и по настоянию Лета голодали всю ночь. Но теперь Лето мучил и другой голод. Проблема моей жизни связана с проблемой этого места, — думал Лето. Не существует предварительного творения. Я просто возвращаюсь назад. Возвращаюсь беспрестанно, снова и снова, до тех пор, пока расстояние, отделяющее меня от начала, не исчезает полностью. Я не могу увидеть горизонт, я не могу увидеть хребет Хабанья, я не в силах отыскать исходное местоположение проверки истины. «Предзнанию действительно нет замены», — сказал Лето. «Вероятно, мне стоит рискнуть и принять зелье». «И погибнуть, как ваш отец?» «В этом и состоит дилемма», — ответил Лето. «Однажды ваш отец поведал мне, что знание будущего может запереть человека в нем, как в ловушке». и исключить любую свободу и возможность что-то изменить. «Этот парадокс и составляет суть проблемы», — проговорил Лето. «Предзнание — очень тонкая, но мощная вещь. Будущее наступает сейчас. Очень опасно быть зрячим в стране слепых. Пытаясь растолковать слепому то, что ты видишь, рискуешь забыть, что слепому присуща особая система движений». обусловленные его состоянием. Слепые, подобные чудовищным машинам, движущимся по предначертанному пути. У них свои ценности, представления и точки опоры. Я боюсь слепых, Стил. Я действительно их боюсь. На своем пути они могут легко сокрушить что угодно и кого угодно. Стилгар, не мигая, всматривался в пустынный ландшафт. Известковый рассвет сменился стальным сиянием дня. «Зачем мы пришли сюда?» — спросил Стилгар. «Я хотел, чтобы ты увидел место, где я могу умереть». Стилгар напрягся, затем спросил. «Так у вас все же было видение?» «Возможно, это был всего лишь сон». «Зачем мы пришли в такое опасное место?» Стилгар взглянул на лето горящими глазами. «Надо немедленно уйти отсюда». «Я умру не сегодня, Стил». «Нет». «А в чем заключалось видение?» «Я видел перед собой три пути», — ответил Лето. Голос его стал тягучим и сонным, словно он с трудом вспоминал виденные им образы. «Одна из этих будущностей заключается в том, что мне следует убить свою бабушку». Стилгар стремительно оглянулся в сторону Ситчи табор, словно боясь, что леди Джессика может услышать через пустыню эти слова своего внука. За что? Спросил он. Чтобы не потерять монополию на специю. Не понимаю. Я тоже. Но таково содержание сна. Причем я пользуюсь для убийства ножом. О! Стилгар прекрасно представлял себе, как пользуются ножом. Он глубоко вздохнул. «А каков был второй путь?» «К Хани и я женимся, чтобы сохранить чистоту крови от рейдесов». <связок> выдохнул Стилгар, демонстрируя все отвращение, на которое был способен. <связок> «В древние времена это было обычное явление в королевских домах», — пояснил Лето. «Но К и я решили, что мы не будем размножаться ради улучшения породы». «Заклинаю вас потверже держаться этого решения!» От слов Стилгара пахнуло смертью. По закону Фрименов, инцест карался смертью через повешение. Стилгар откашлялся и спросил. «Что ждало вас на третьем пути?» «Я был призван низвести отца до положения человека». «Маддиб был моим другом», — сказал в полголоса Стилгар. «Он был твоим богом. Я же хочу лишить его орела божественности». Стилгар повернулся спиной к пустыне и принялся рассматривать зеленеющий оазис своего любимого ситча Табор. Такие разговоры были ему всегда неприятны. При движении Стилгара до лета донёсся запах пота. Было такое искушение избежать имеющих определенную цель тем, которых пришлось коснуться в разговоре. Они могли бы беседовать полдня, уходя от специфики к абстракции, от непосредственной необходимости, от реальных решений, перед лицом которых они оказались. Не было никаких сомнений, что дом Карина представляет собой реальную угрозу реальным жизням, его и Кхане. Однако все, что он сейчас делал, должно было быть взвешено и испытано в свете тайных необходимостей. Когда-то Стилгар очень ратовал за убийство Фарадна, предлагая добавить чумурки в сладкий ликер, который очень любил принц. Но этого никак нельзя было разрешить. «Если я умру здесь, Стел, сказал Лето, — то хочу предупредить тебя о Более. Она больше не друг тебе». «К чему весь этот разговор о смерти и вашей тетке?» Стилгар был вне себя от ярости. «Убить леди Джессику! Предупредить об Илье! Я умру здесь!» «Маленькие люди меняют свои лица по ее команде», — сказал Лето. «Но правитель не должен быть пророком стил или полубогом. Правитель должен быть понимающим. Я привел тебя сюда, чтобы рассказать, в чем нуждается наша империя. Она нуждается в хорошем правительстве. Это не зависит от законов или прецедентов». Это зависит от личных качеств, того, кто правит. «Регент прекрасно управляется с делами империи», — возразил Стилгар. «Когда вы достигнете нужного возраста...» «Я уже достиг нужного возраста. Из нас двоих старший я. По сравнению со мной ты просто хныкающий младенец. Я помню времена, бывшие пятьдесят веков назад». Ха, я даже помню времена, когда мы, фримены, жили еще на Турграде!» «Зачем тешить себя такими фантазиями?» — безапелляционно заявил Стилгар. Лето мысленно кивнул. Действительно, зачем? Зачем выплескивать наружу всю память об этих давно прошедших столетиях? Непосредственной проблемой сегодня были фримены, полуприрученные дикари. готовые издеваться над несчастной невинностью. «Крис рассыпается в прах после смерти владельца», — сказал Лето. Муадди просыпался в прах. Но почему живы Фримены?» Такой обрывочный обмен мыслями сбивал стил Горостолку, вызывал какое-то временное тупение. В словах Лето был ясный смысл, но ускользало намерение. «От меня ждут, что я стану императором», «Но я должен быть слугой», — снова заговорил Лето, оглянувшись на Стилгора. «Мой дед, имя которого я ношу, добавил к своему девизу новые слова. «Здесь я стою, и здесь я останусь». «У него просто не было выбора», — правильно, стил, «Но и у меня его нет. Я должен быть императором по рождению, по мере своего понимания, по всем своим качествам». «Я даже знаю, что нужно империи. Ей нужно хорошее правительство». «У слова «наиб» есть древнее значение. Слуга Ситча», — заметил Стилгар. «Я запомню твой урок, Стил, сказал Лето. «Для того, чтобы иметь подходящее правительство, племена должны выбирать в него людей, образ жизни которых служит гарантией должного поведения правительства». Вы получите императорскую мантию, если этому суждено случиться. От всего своего фриманского сердца сказал Стилгар. Но сначала вы должны доказать, что способны вести себя, как подобает правителю. Лето неожиданно рассмеялся. Ты сомневаешься в моей искренности, Стил? Конечно, нет. В моем природном праве. «Вы тот, кто вы есть». «И если я сделаю то, чего от меня ждут, то это и будет мерой моей искренности, не так ли?» «Таков обычай фриманов. «Значит, в своем поведении я не должен следовать моим чувствам». «Я не могу понять, что означает...» «Это означает, что если я буду вести себя как положено...» то есть подавлять свои естественные и присущие мне желания, то это и будет истинной моей мерой». «Это есть способность к самоконтролю, юноша?» «Юноша», — Лето покачал головой. «Ах, Стил, ты прямо-таки даешь мне ключ к рациональной этике правительства. Я должен быть постоянен. а все мои действия уходить корнями в древние традиции. Да, именно так и полагается поступать. Но дело в том, что мое прошлое гораздо древнее твоего. Какая разница? У меня нет первого лица единственного числа стил. Я множественная личность с памятью о традициях более древних, чем ты можешь себе вообразить. Это мой гнёт. «Мой крест, Стилгар, я направлен в прошлое. Я отягощен врожденным знанием, которое сопротивляется всякой новизне и переменам». Однако Муаддиб сумел все это изменить. Лето жестом указал на барьер. Стилгар повернулся в указанном направлении. У подножия приютился поселок. Он стоял здесь со времен Муаддиба, а жили в нем планетологи, занимавшиеся озеленением пустыни. Стилгар внимательно рассматривал рукотворное вторжение в пустынный ландшафт. Правильность планировки поселка оскорбляла чувство Стилгара. Он стоял молча, не обращая внимания на зуд от попавших под костюм песчинок. Поселок был вызовом самой сути его планеты. Внезапно Стилгару страстно захотелось, чтобы дикий порыв ветра взметнул песок с дюны и засыпал проклятый поселок. Это желание пронизало его трепетом. «Ты не заметил, Стилгар, что новые конденс-костюмы делаются из слишком дешевой ткани? В них мы теряем очень много воды?» Стилгар задумался над вопросом. «Разве я не говорил ему? Наши люди становятся все больше и больше зависимыми от таблеток», произнес он вслух. Лето согласно кивнул. Изменяя температуру тела, таблетки уменьшали потери воды организмом. Таблетки были дешевле, чем конденс костюмы, да и принимать их было несравненно легче, чем надевать костюм. Однако у лекарства были побочные эффекты: снижение реакции и временами нечеткость зрения. Мы для этого и пришли сюда, съязвил Стилгар. Обсудить ткань костюма? Почему бы и нет? ответил Лето вопросом на вопрос. «Мы будем обсуждать это, если ты не обратишь внимания на то, о чем я в действительности хочу с тобой говорить». «Почему я должен опасаться вашей тети?» с гневом в голосе спросил Стилгар. «Потому что она, играя на упорном сопротивлении старых фрименов переменам, сама готовит такие ужасные перемены, которые ты даже не можешь себе вообразить». «Вы делаете из мухи слона, а я настоящая фрименка?» «Ах да, истинный фримен держится обычаев прошлого, но у меня еще более древнее прошлое. Стил, если я дам волю своим внутренним склонностям, то потребую создания закрытого общества, полностью основанного на священных ритуалах древности. Я стану контролировать миграцию, объясняя это тем, что она питает распространение новых идей. А новые идеи — это угроза всей структуре жизни общества. Каждый маленький планетарный полис пойдет своим путем и станет обособляться. Империя, в конце концов, рассыплется под тяжестью таких различий. В горле Стилгора невыносимо пересохло. Эти слова вполне мог бы сказать ему аддип. Слова звучали правдоподобно, были полны парадоксов, пугали. Ведь если допустить изменения...» Стилгар горестно покачал головой. «Прошлое может показать правильный образ жизни, если остаешься жить в прошлом. Но обстоятельства меняются, Стил». Стилгару ничего не оставалось, как согласиться с тем, что обстоятельства действительно изменились. Но как вести себя в них? Он смотрел поверх головы лето на пустыню, но не видел ее. Туда ушёл Муаддиб. Равнина окрашивалась в золотистый оттенок по мере того, как солнце поднималось все выше и выше над горизонтом. Пурпурные тени окружали ручейки, испарения которых смешивались с тонкой пылью. Пыльная пелена, постоянно висящая над хребтом Хабанья, была видна сегодня особенно отчётливо. А простирающаяся до хребта пустыня была покрыта уменьшающимися по направлению к горизонту дюнами. Сквозь марево, поднимающееся от раскаленной земли, Стилгар видел зеленые насаждения, каймлявшие пустыню. Маддип пробудил к жизни эти пустынные места: медные, золотистые, красные цветы, желтые цветы, ржавые, красновато-коричневые, серо-зеленые листья. Длинные побеги и густая тень под кустами. Поднимавшийся с земли зной заставлял колебаться и дрожать эти черные тени. Стилгар заговорил: Я всего лишь вождь Фриманов, а вы сын герцога. Ты сказал истину, сам не зная об этом, произнес лето. Стилгар нахмурился. Когда-то, очень давно, В том же самом упрекнул его Муаддиб. «Ты помнишь это, не правда ли, Стел? спросил Лето. «Мы были у подножья хребта Хабанья с капитаном Сардуукаров. Ты должен помнить, его звали Арамшам. Защищаясь, он убил своего друга. Ты несколько раз в течение дня предупреждал, что вряд ли стоит сохранять жизнь Сардуукара, проникшего в чужую тайну». Наконец, ты прямо сказал, что они выдадут то, что видели, поэтому их должно убить. И тогда мой отец сказал, ты сказал истину сам не зная об этом. Ты обиделся и сказал, что ты всего лишь простой вождь фриманов. Герцоги должны понимать более важные вещи. Стилгар ошеломленно возрился на лето. Мы были у подножия хребта хабанья. Мы. Это... это дитя, которое тогда еще не было зачата, знает мельчайшие детали того, что происходило в тот день. Знает то, что может знать только тот, кто присутствовал в тот день в том месте. Да, к этим детям от Рейдесов нельзя подходить с обычными мерками. «Теперь ты будешь слушать меня», — повелительно произнес Лето. «Если я умру или исчезну в пустыне...» Ты должен будешь бежать из ситча табор. Это приказ. Ты должен взять с собой Кхани и... «Но ты еще не герцог!» — взорвался Стилгар. «Ты... ты ребенок!» «Я взрослый в обличии ребенка», — ответил Лето и указал рукой на узкую трещину в скале. «Если я умру здесь, то именно в этом месте. Ты увидишь кровь и поймешь, что я мертв». «Тогда ты возьмешь мою сестру и...» «Я удвою твою охрану», — заговорил Стилгар. «Ты не пойдешь больше сюда. Сейчас мы уйдем, и ты...» «Стил, ты не сможешь меня удержать». Обрати свою память к тем дням у хребта Хабанья. Вспомнил? Там была комбайн-фабрика, и тогда появился великий делатель, и не было никакой возможности спасти комбайн от червя. Мой отец был весьма раздосадован этим обстоятельством, но Гарни мог думать только о людях, которых он потерял в песках. Помнишь, как он сказал: «Когда же это от Рейдес беспокоился о вещах, не о людях? Так вот, Стил, я доверяю тебе спасти людей. Они важнее, чем неодушевлённые предметы. Гхани же дорога мне больше других, потому что без меня она остается единственной. и последней надеждой от Рейдосов. «Я не стану больше вас слушать», — ответил Стилгар и повернул обратно по направлению к Ситчу. Лето последовал за ним. Обогнав стражу, он обернулся и сказал, «Ты не замечал, стел, как хороши в этом году молоденькие женщины?»